Глава третья. Homo homini dengi est. Вообще говоря, Айн Рэнд написала о том, о чём в частности писал и я в своих прошлых книгах. Только то, что мы называем человеческими недостатками эгоизм, жадность, лень и прочее, Самым парадоксальным образом выстраивает удивительное здание планетарной цивилизации со всеми его узорными финтифлюшками в виде комфорта и гуманизма. Да здравствует жадность и эгоизм, и к чёрту альтруизм, ибо если люди вместо того, чтобы работать на себя, вдруг озабочиваются мифическим всеобщим благом, и более того становятся профессиональными борцами за этот миф. Здесь и начинаются коммуно-фашистско-инквизиторские неприятности. Один единственный хороший лозунг был у коммунистов «Начни с себя», да и тот они использовали через задницу, а надо было вот как «Начни строить благополучие этого мира с себя и своей семьи». И как только этот тезис поймут и примут все, весь мир станет жить благополучно. Если же граждане в порыве благородства станут носиться по миру, стараясь по своему усмотрению сделать жизнь окружающих лучше, получится всегдашнее пораже. Вообще хочу отметить, люди слишком заботящиеся о глобальных проблемах мироустройства Это, как правило, неудовлетворенные в личной жизни глубоко закомплексованные товарищи, старающиеся выплеснуть свои внутренние проблемы на мир и решить их путем изменения не себя, но мира. Опасный народ. Впрочем, вернемся в Соединенные Штаты, описанные в романе. На одном из заводов этой несчастной страны Айн Рент в порядке иллюстрации «Положение» провела социалистический эксперимент в самом чистом виде. Поскольку я не льщу себя надежды, что слушатель совершит подвиг и прочтёт многотомный производственный роман, просто приведу этот кусочек, ещё раз извинившись за длинную цитату. Итак, рассказ рабочего об эксперименте рафинированного социализма в масштабах одного завода эксперименте, в результате которого все рабочие завода стали одной большой семьёй. Начнём. На заводе, где я проработал 20 лет, что-то произошло. Всё началось, когда умер старый хозяин, и дела приняли его наследники. Их было трое: двое сыновей и одна дочь. Они разработали новый план управления заводом, Они предложили, чтобы мы проголосовали за него, и мы почти единогласно проголосовали за. Мы не знали, что это за план и думали, что он хорош. Нет, не совсем так. Мы думали, что должны считать его хорошим. План предусматривал, что каждый будет работать по своим способностям, а его труд будет оплачиваться по его потребностям. Никто не представлял, как будет работать этот план на практике, но каждый надеялся, что его сосед представляет. Они говорили нам, что план рассчитан на достижение благородного идеала. Но откуда нам было знать, что это не так? Ведь мы всю жизнь только и слышим об этом от родителей, учителей и священников. Читали это в любой газете, видели в каждом фильме, слышали во всех выступлениях. Разве нам не повторяли, что это правильно и справедливо? Может быть, есть какое-нибудь оправдание тому, что мы сделали на том собрании. Но всё же мы проголосовали за этот план и поплатились за это. Мы своего рода меченые. Я говорю о тех, кто работал на заводе ещё 4 года после того, как был принят этот план. На что похож ад? На зло, простое, неприкрытое, ухмыляющееся зло. Разве не так? Именно это мы увидели, и этому помогли появиться на свет. Поэтому я думаю, что на нас всех лежит проклятие, и, может быть, нам нет прощения. Знаете, как план притворялся в жизнь и что он делал с людьми? Попробуйте наполнить водой емкость, на дне которой есть течь, через которую вода уходит быстрее, чем ее наливают. С каждым новым ведром, которое вы приносите, эта дыра увеличивается в диаметре на дюйм, и чем больше вы работаете, тем больше работа от вас требуется. Вы выливаете все новые и новые ведра. Сначала сорок часов в неделю, потом сорок восемь, потом пятьдесят шесть, и все для того, чтобы у вашего соседа стоял на столе ужин, чтобы его жене сделали операцию, чтобы у его ребенка вылечили корь, чтобы его мать получила кресло на колесах, чтобы у его дяди была рубашка, для ребенка, который еще не родился, для всех вокруг, все для них, от пеленок до зубных протезов. Вы же должны работать с рассвета до заката месяц за месяцем, год за годом, ничего не получая за это, кроме своего же пота, ничего не видя, кроме их удовольствия, которое вы должны им доставлять до конца своих дней, работая без отдыха и надежды без конца, от каждого по способностям, каждому по потребностям. Они говорили, что мы все одна большая семья но не все мы стоим за одним сварочным аппаратом по 10 часов в день и не у всех одновременно схватывает живот чьи способности и чьи потребности важнее всего ведь когда всё в один котёл человеку не позволено определить свои потребности а то он заявит что ему нужна яхта и если нам остаётся руководствоваться только его чувствами он вполне может обосновать свою потребность почему нет если я не имею права заработать на машину пока не попаду на больничную койку своим трудом зарабатывая по машине каждому лоддерю и голому обитателю джунглей почему бы не потребовать от меня яхту если я ещё способен держаться на ногах нет Тогда почему кто-то требует, чтобы я пил кофе без сливок, пока он не отремонтирует свою гостиную? Такие вот дела. Так или иначе, было решено, что никто не имеет права сам судить о своих потребностях и способностях. Мы голосовали по этому вопросу. Да, мэм, голосовали два раза в год на общем собрании. А как иначе? Как вы думаете, что происходило на подобных собраниях? После одного такого собрания мы поняли, что превратились в нищих, грязных, скулящих попрошаек мы все, потому что никто не мог сказать, что получает заработанное по праву. У нас не осталось ни прав, ни зарплаты, наш труд не принадлежал нам, наш труд принадлежал семье и она ничего не должна была взамен наши потребности служили единственной причиной обращения к семье каждый должен был предъявлять свои потребности словно последний слюнтяй перечислять все свои заботы и несчастья не забывая о плохой мебели и насмарке жены и надеясь что семья подаст ему на обедность требовалось заявлять о своих несчастьях, поскольку они, а не труд, стали в нашем хозяйстве звонкой монетой. Работа превратилась в соревнование между шестью тысячами попрошаек, каждый из которых утверждал, что его потребности острее, чем потребности его ближнего. А как иначе могло получиться? Вы не догадываетесь, что произошло. Какие люди молчали, сгорая от стыда, А какие срывали куш. Но это ещё не всё. На том собрании мы поняли кое-что ещё. Производство упало на 40% только за первое полугодие. Поэтому решили, что кто-то работал не в соответствии со своими способностями. Кто? Как узнать? Семья проголосовала и по этому вопросу. Проголосовали за то, кого считать лучшими работниками. Их приговорили к сверхурочной работе каждый вечер в течение полугода. Сверхурочно и бесплатно, потому что платили не повремённо и не за сделанную работу, а только за потребность. Надо ли говорить, что произошло потом и в каких твари мы превратились? Мы, которые когда-то были людьми. Мы стали скрывать свои способности, медленнее работать и с зоркостью ястреба следили за тем, чтобы не работал лучший сосед. Что ещё мы могли сделать, зная, что, отдав все силы на благо семьи, получим не благодарность и не вознаграждение, а наказание. Мы знали, что каждый подонок может запороть партию моторов, что дорого обойдётся компании, либо из-за своей нерасторопности, либо просто по незнанию а другим придётся расплачиваться за это своими свободными вечерами и выходными днями поэтому мы изо всех сил старались работать плохо